Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем нашу беседу о тайне русского слова, и, конечно, мы продолжим, продолжим ту животрепещущую тему, что, помните, началась у нас в прошлый раз. А теперь, как водится в начале передачи, хорошее русское стихотворение. На сей раз это стихотворение называется «Родная речь». Автор его Гордечев. Он родился в 1930 и отошел к Богу в 1995 году. Итак, «Родная речь». Замечательное стихотворение. Послушайте. "Извечные бронзы выкован, извечный русский выговор». Чеканная, глубокая, то аканье, то оконье. Слова в иной пословице поются, а не молвятся. Слова звенят звоночками, то ячками, то очками. Вот палочка и палится. Ударишь, слом повалится. Вот скрипка или скрипится. Играет, слезы сыпятся. А речек звоны светлые, люблю за ними следовать. То сетовать над сетунью. Что с беседью беседовать, певучими над елками, соловьями прищелками, родная речь вызванивай из каждого названия. Тобой, как речкой речицей, любая боль излечится, твои слова пророчатся, журчат и слышать хочется». Какое стихотворение, да? Помните, мы с вами как-то говорили о том, что есть вот это понятие «звукопись». Да, какая удивительная звукопись в этом стихотворении. И действительно, слова родного языка нашего, великой святой русской речи, они звучат, как э, ручейки вот эти, и хочется слушать, слушать. Разве можно когда-нибудь, может, когда-нибудь надоест журчание быстрой речки? Никогда, да? Помните, как поэт написал когда-то о воде, о море, «примелькается все. Лишь тебе не дано примелькаться. Никогда не примелькается, никогда не может надоесть вот это журчание удивительной святой русской речи. И совсем иные слова попадают в наш язык. И уж никак, положа руку на сердце, не могу я сравнить эти слова с журчанием реченьки, о которой вот только что мы прочитали в дивном стихотворении замечательного русского поэта «Светлая ему память». Да, это мы продолжаем наше рассуждение о слове толерантность и, возможно, не столько о слове, сколько а, о том а, понятийном его содержании, что пытаются нам сегодня под этой вот обладкой, под этой оболочкой протащить наше сознание, национальное сознание русских людей. Дело в том, что да, все терпимость, да, о которой мы говорили в прошлый раз, это пресловутая терпимость. что такое вообще э, терпеть людей да, на самом то есть призывают да, терпимо относиться к людям вот э, чтобы это зримо представить я сейчас э, нарисую некую такую вот виртуальную модель и многие вещи становятся понятны. многие из нас может быть сейчас кто то смотрит из нас кто живет в сельском месте в небольших городах и живут в каких то частных домах замечательно это на самом деле но большинство живет вот, как и я в городе Соседи бывают разные, да, соседи бывают разные. Есть сосед, живет тихо, спокойно, да, и, и как-то с уважением относится к тем, кто живет с ним бок о бок. Ну, случаются и другие люди, надеюсь, это не редкость. Глубоко убежден, что таковых нет среди зрителей нашей передачи. Это действительно так таковым должно быть, потому что телеканал «Радость моя», он воспитывает в людях вот это любовное, христианское отношение к другому человеку. Возлюби ближнего, как самого себя, да? Мы же памятуем об этой замечательной заповеди Христа, удивительной, глубокой. Но есть вот люди, которые, вот, ну, я сам люблю музыку, хотя все меньше времени ее слушать, да? И ну, слушаешь и слушай, ради бога. Так нет же, там даются такие децибелы, что весь дом сотрясается и ему. Глубоко, простите, что, э, что там безразлично, что там может быть больной человек, пожилой или ребенка, только что уложили спать. Ну что делать? Ну не убивать же человека, да, простите. Как, как что делать? Что делаем чаще всего? Понимаешь, что его никак не урезонить, и он как-то свое это хулиганство звуковое укладывает какие-то такие рамки законы, не придерешься. Что мы делаем? Мы берем стенку мебельную, которая у нас вот стоит, вот всегда ставилась с этой стороны, и придвигаем к той стене, за которой проживает вот этот беспокойный сосед. Да? Да. А еще, если у нас там есть какой-то ковер приличием, мы еще готовы на эту стенку набить ковер два, чтобы. Вы поняли, о чем идет речь, чтобы максимально у... увеличить толщину вот этой стены. Когда мы терпим какого-то человека, терпим, да, это что? Это утолщение стенки, утолщение вот этого пространства между нами и этим человеком. Какое это имеет отношение к любви вообще на самом деле? Знаете, в нашем доме живет удивительный человек, очень хороший. Я его помню еще мальчишки. Вот, а теперь он уже женат, и уже отец, и кандидат наук. Он ветеринар. Умница большая. И когда-то, я помню, я был поражен Он мне рассказал о собаках. Я когда-то много лет назад от него с удивлением узнал о том, что, акация собаки болеют очень многими болезнями, которыми болеем мы с вами. Но более всего меня поразила иная информация. Я был удивлен, что оказывается среди собак так часто встречаются онкологические заболевания, как и среди людей. Но еще более я был поражен и сражен на самом деле другой информацией. Оказалось, что немало собак умирает от инфаркта. Ну, в простонародье это называется разрыв сердца, да? Я сказал, ты не ошибся? Он, нет, нет, нет, это, это обнаруживается при вскрытии. Вы знаете, ваш покорный слуга всегда реш, считал, что инфаркт это связано с, болезнью, ну, с переживанием, да, каким-то особым истончением, там, с напряженностью нервной системы, стресс, есть такое слово, да, тяжелые переживания, продленные во времени. И я сказал, а почему собаки-то? Собакам-то за что переживать, Там если она живёт? Причём речь шла удивительно, речь шла именно не о уличных собаках, а о собаках, которые живут с хозяйами, хорошими которые о них заботятся. И он мне тогда сказал удивительную вещь. Он сказал, вы знаете, Василий Давыдович, дело в том, что собаки же высокоорганизованные животные. И они часто э, понимают, вот у нас происходит какая-то неприятность. Или мы болеем, или что-то по службе, и мы переживаем. Мы можем молчать целый день. Они так тонко организованы, это интуитивная сторона собаки, что они чувствуют, что нам плохо. И они нам сопереживают. Они сопереживают, а утешить нас не могут. Кстати, вот тут как раз, как в пору вспомнит об этом удивительном божественном даре слова. Ведь у нас есть дар слова. Помните, мы как-то сказали, что высочайшая миссия слова, высочайшая эмиссия, это, конечно, молитва. Конечно, молитва. Вы знаете, недавно, кстати, вот об этом думал, что ведь первый человек был создан, да, Адам. Вы помните, еще до того, как Ева была сотворена из его ребра, он общался только с Богом, да, то есть речь ему нужна была. Только для общения с Бог, потому что иных существ в раю не было, подобных ему паразитов. Вроде такая простая мысль. Она, вы знаете, недавно я был в поездке, я возвращался в поезде. было время вот не суть о чем-то поразмышлять. Вот. Я подумал, что действительно, это ведь не просто красивая такая фраза, что высшим миссия слова это молитва. Так оно так и возникло. Потому что первый, с кем говорил человек, первый, с кем говорил первый человек, это был Бог. Конечно. А по отношению к другому человеку, какая самая высокая миссия слов? Наверное, утешение. Наверное, слова утешения. Потому что и друг-то, вот как надо дорожить дружбой? Да, для чего друг? Чтобы нас утешил. Потому что кто нас так поймет? У нас весь мир может не понять. Но вот жена, которая, кстати, и признана быть первым другом, главным другом. И, может быть, еще друг, вот как мужская дружба есть, и женская, я знаю, есть замечательные примеры дружбы. Вот для чего друг? Чтобы не, не, не читать тебе нравоучения, когда же весь мир тебя читает, ты сам знаешь, что ты виноват. А вот найти в себе силы, просто любя тебя, вот это и есть любовь. Просто тебя пожалеть и просто найти какие-то удивительные слова утешения, которых не нашлось у целого мира. А вот у одного этого человека нашлось. Какой великий дар. животное вот эта собака, она за нас переживает, а дара слова, она не может это выразить. И вы знаете, что происходит? Она так за нас переживает, ну, за своего хозяина, что у нее от этого рвется сердце. У нее истончается вот эта сердечная мышца, и она рвется. Господа, собаки, вы слышите? Собаки умирают от любви к человеку. А нас, людей, созданных по образу и подобию Божию, Призывают терпимо относиться к другим людям. Есть, конечно, такое возражение, и мне вот слышал его не раз и не два. Детство о том, что толерантность необходима. Вот эти уроки толерантности у нас теперь стали модом. Я узнал, что чуть не с детского сада и в школах. Для того, чтобы люди, мир стал настолько грубым, мир стал настолько холодным, жестоким, что вот толерантность – это последняя надежда, чтобы люди там не перебили друг друга. Господа хорошие, а вам не кажется, что телегу вот мы сейчас взяли и поставили впереди лошади? Так мир потому и стал таким, что в мире оскудела любовь. Откроем Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 12. Это удивительные слова, когда ученики собрались вокруг Христа. Дети, действительно, чистые сердцем. Он, он взял этих людей, взрослых, рыбаков таким трудом занимал но сердце у них абсолютно чисто И нам, он говорит, не будьте как дети, не войдете в Царство Небесное, как эти удивительные будущие апостолы его. Да? И они вот докучают чисто по детским этим вопросам. Когда будет конец света? И он по смирению своему Господь, помните, говорит, вспомни, ну когда без Евангелия, если ты о русском языке говоришь, о его глубине? Значит, он говорит, я не знаю, никто не, не, не должен, не смеет знать, только мой Отец Небесный. Как удивительно смирение. Но они, но все-таки называют, вы помните слова эти Христа удивительно он говорит, он говорит о приближении вот этого конца истории, о каких-то тревожных симптомов и называет главные. Вот это несколько слов, но это слова Христа. Он сказал, потому вы узнаете, да, о приближении этого времени, что в мире оскудеет любовь. Вот в чем беда. Любовь оскудеет в мире. И неужели э, тер, э, терпимость к людям, да, выработка в себе этого качества, терпеть людей, сказал, утолщать вот эту стенку, то ли сердца, то ли жилище своего, неужели она может быть равноценной э, замены любви? Давайте я вам задам один вопрос, вот, э, без обиняков, вот, э, по-русски, вот так просто напрямую. Скажите мне, Христа ради, скажите мне, пожалуйста, дорогие телезрители. Вот э, можно ли пойти на крест э, ради терпимости? Да. Вот ответьте. Конечно нет. Конечно нет. На крест-то можно взойти только-только из-за любви к людям. Как это сделал когда-то Господь. И в этой стране, где тысячу лет первообраз вот это Господь и является главным мерилом всех наших поступков, нашей речи. Помните наше рассуждение о слове прав, «ты прав, не прав», «правильный правитель». То есть справа. Справа от кого? Конечно, от Христа. Есть только ось, вот такая координат. Конечно, всегда и во вовеки только Христос. Который с Голговского креста, с этой страшной Голгофский крест, он, он разник говорит... Слова, которые удивительно говорит, «Отцу, Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Он их любит. И на, нас призывает любить наших, даже врагов, да, то, что прозвучало в прошлой передаче. А нас сегодня, в этой тысячелетней христианской стране, призывают людей терпеть. Я хочу вообще развернуть вот так на 180 градусов эту проблему. Глубоко убежден. что не мировое сообщество там в лице там, стран, которые считают себя далеко продвинутыми в плане цивилизации, очень спорный вопрос, получает бы нас вот этот таулят толерантность, а я думаю, что именно тысячелетняя история России Этого поразительного сосуществования в любви и дружбе сотен народов, которые наделяют эту святую русскую землю, так Россия должна, они должны еще наш опыт перенимать. Вы посмотрите, как много у нас здесь различных людей, даже по типажу. И Якут для него родина Россия, да, и Черкес, для него родина Россия, и Сибиряк, да? и Мордвин, и Чуваш продолжать я много езжу по России. Я это наглядно в этом могу убедиться. Ведь это только в русском народе могла родиться. Это поразительная поговорка. Вы знаете, аналога нет в других. Вот я сейчас назову. А как она замечательная. И никто, наверное, это так не чувствует, как я. Который человек по рождению не русский. Потому что я никогда не был, не ощущал к себе другого отношения. Я всегда ощущал к себе любовное отношение людей. Какая замечательная поговорка. Послушайте, это ведь русская поговорка. Мы говорят с ним, крови не родной, а души. Да, а души одной. Крови не родной, а души одной. А в чем это родство души? В чем родство? Только во Христе. Только во Христе. Каковым бы ни был этот человек. Да если бы здесь не было такого любовного отношения, у нас бы никогда не появился бы Пушкин. Да, арабчонок этот. У нас, э, не как великий русский поэт, никогда бы не был... Сколько раз у нас редко какая передача, когда мы не называем святого для меня. Надеюсь, вот предстоит разговор о нем, нам в будущем. Я так жду этого, жду, потому что это один из... глубоко любимых мною людей. То есть это Владимир Иванович Даль, в котором ни капли русской крови стал великим русским человеком. Язык на речи тысяч слов для нас сберег. Понимаете? А о, чем, о чем мы говорим? Это удивительная сторона России. Так Ее опыт этот тысячелетний, он и должен стать примером для всего мира, как можно в любви вот это удивительно, когда все на самом деле независимо от, от может быть, какого-то разреза глаз, оттенка кожи или вал, становятся во в главном русскими. Вот вспомним даже русскую историю. Помните эти сотни народов? Мы знаем, сохранило время только названия там главных, наиболее многочисленных из них – это полоцы, печенеги, хазары, скифы. Господа, где они все? А? Вы не задумывались? Они все стали русскими. Да, они все стали русскими Удивительно вот в этом э, котле и, и стала великая нация Разве эта терпимость одного к другому Могла бы это ничего подобного Есть одна великая движущая сила На свете, это любовь И Бог есть любовь И, потому что, да, и, и поэтому и стоит Россия И что бы с ней ни случилось вот Благодаря этой удивительной любви Которая живет в душе русского человека Христианина, помните мы в предыдущей передаче вот, Мы говорили, как что христианин Это христианин, конечно Единственная страна, где основные жители называли себя не по как там француз, говорит, я француз, там, там, азербайджанец, говорят, я азербайджанец, там итальянец. А они говорят: да, христиане мы, христиане! То есть христиане, христиане, да. И этим людям сегодня значит, преподают науку толерантности, терпимого отношения к другим людям. Позвольте, я выражаю свою точку зрения, которую никогда не скрываю. И хочу сказать, что на самом деле эти вещи называть своими именами, это. В корне своем даже носит антихристианский оттенок, потому что не тому нас учит вера. Наша вера учит нас любить и жертвовать даже для незнакомых. Приносить себя в жертву, возможно, даже для человека, которого мы не знаем, да, блажен муж, блажен человек, который положил душу свою, да, Господь говорит, за, за други. своя да? то есть люди ходят там на войну погибают это, это на самом деле очень большой очень серьезный разговор и все это, разно, вот это многоцветие вот этого чувства удивительного любовь сводить вот к этой постылой латинскому толерантность, простите, это оскудение не только языка. Мы всегда говорили, что язык не живет сам по себе, а он всегда является зеркальным отношением души. Это оскудение души человеческой. И поэтому, если сегодня мы слышим доводы о том, что да, толерантность, возможно, спасет этот мир от, от вот этого... От распада, от жестокости, ничего подобного. Мир может спасти только любовь. Только любовь. И великий подвиг, как, о котором писал Достоевский, красота спасет мир. Это э, красота вот этого подвига Христа, который распял себя за всех людей. И праведных, и грешных. За всех. «Из-за любви». Помните слова «ибо так полюбил Господь да, людей, что сына послал своего единородного, да, возлюбленного сына на вот эту страшную голговскую разве «Не знал Господь, что ему уготовано?» «Все прекрасно знал». «Какова же сила вот этой замечательной любви?» Я хочу сказать, что есть такое вот слово, оно, конечно, давно стало фактом русского языка. Я сейчас имею в виду слово «инвалид». Да, оно вот я сейчас произнес, и вы, вот положа руку на сердце, почувствовали, да, вот что-то сердце в какой-то момент вот так как-то, да, инвалид, потому что сразу вот образ-то калеки, да, такого человека, каким-то физическим, да, вот недостатком страдающего человека. А между прочим, вот в свое время до революции в России выходил журнал, и он был чрезвычайно популярен. Назывался «Русский инвалид», и вообще к этим людям было особое отношение. Вот слово-то не русское по происхождению, да? достаточно его послушать. Но сердце мое греет, знаете, какое русское. Я сейчас его произнесу. Ой, опять вздыхаю. А вздыхаю потому, что вот, вот помните, мы с вами говорили, что язык, конечно, живая вещь, и оно не, он не застывает, он не может находиться в каких-то засып, засыпших формах, с ним постоянно что-то происходит. Прискорбно не это. И вот мой вздох, он именно с этим связан, что почему-то всегда это движение, это всегда на понижение, ну всегда на понижение. Я сейчас хочу сказать о слове «убогий». Ведь убогий в русском языке, знаете, что означает? Это не просто убога, да, то, что вот, как бы лежит на поверхности. На самом деле, вот если быть абсолютно точным, а мы должны быть таковыми в строгом разговоре о великом русском языке, убогий – это человек, который состоит, он на особом счету у Бога. Мы все у Бога, между прочим, все у Бога. А кто не у Бога? Да? Вот. А, но убогие люди Это которые у него на особом счету. Вот. Я когда-то прочел замечательную русскую поговорку Я встретил ее между прочим а, Ну не между прочим, а к слову Простите, к слову я встретил замечательный словарь который всегда призываю вас Вот иметь и дома Или стать и обращаться к нему в любую и Грустную и радостную минуту Вы послушайте Какая чудная поговорка Русская, конечно русская не бойся богатого грозы не бойся богатого грозы а бойся убогого слезы вот это да бойся убогого следы ведь э, э, Толерантность, давай смешно, господи. Ведь в каждой русской деревне, когда читаешь литературу или вот слушаешь стариков, всегда проживали люди, которых называли убогами, да, иногда калеками. вот Это люди, которые не способны вот, родились и не способны к труду. Они неполноценны, может, от факта, или какая-то родовая травма, да. Представляете, что такое в крестьянской среде, кстати, очень жесткой да, очень поставлены такие условия, потому что есть урожайный год, есть неурожайный, где буквально потом каждое зернышко, значит, и голод случается, и не... это, это вообще очень, это не наша сегодняшняя жизнь, на самом деле, как бы она ни была у нас тоже не очень стабильна, но поверьте, совсем это не, другая история. И есть понятие «едок». Да, вот лишний род. Да? Вот казалось бы логика, как сегодня часто раздаются, это еще больно слышит, причем из средств массовой информации, это еще как-то муссировать, что вот и журналист вот выступил недавно, что может быть действительно там детей сегодня же позволяет эта аппаратура э, такая сверхточная уже в утробе матери понять, что ребенок родится с какими-то там изъянами. да там, скажем, там синдром Дауна или каким то другим болезнями или там церебральным параличом. Может быть сразу их убивать? Даже мне произносить эти слова страшно. Да? Рождался этот ребенок, Ведь в голову не могло прийти русскому человеку, что это ребенка можно там от него простить, там избавиться, да. Все его кормили и к нему относились как-то особенно, вы знаете, особенно, потому что он убогий. Да, потому что он Боги. Они что, проявляли к этому ребенку терпимое отношение? Толерантное? Как сегодня учатся детям, детей в школе. Детчики, вот есть такие, есть такие, да. К ним надо толерантно. Да не толерантно, к ним надо относиться. А надо относиться к ним так, как тысячу лет. И более того, я убежден, предки русских относились. Именно с любовью. С любовью. Просто, простите, увы и ах, слово любовь у нас последние, особенно, два десятилетия. Это стало просто, простите, давайте вспомним. Говорим о русском языке. Куда мы без Евангелия, когда мы говорим о русском языке? Это имя Бога. Это в начале, да, вспомним Евангелие от Анна. Да, в начале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. А еще что говорит Апостол Иоанн? Сказал слова, которые никто до него никогда в мире не произносил. Вы слышите? Никто, ни одна так называемая религия ни разу не произносила эти слова, он сказал: Бог есть любовь, и только любовь, и ничего кроме любви, и пребывающий в любви пребывает Богом. Oh Я буду рад, если после этого вы более настороженно как-то относиться и не только к этому слову, и к другим словам, которые возникают под такое, знаете, невольно вспоминаешь слова Господа нашего, помните, когда он говорил своим ученикам и значит к, вам, к нам обращался, всегда, когда обращается к ученикам, всегда обращается к каждому из нас, кто открывает вот в эту минуту Евангелие или, или вспоминает его слова, когда он говорит о том, что Придет время, придет время, говорит Господь, да, и будут приходить вам э, волки в овечьих шкурах, да, волки во овечьих шкурах. Вот для меня, вот это слово вашего покорного слуги, вот это слово толерантность это, это яркий, яркий такой образчик э, волка. Волка, который приходит к нам сегодня в овечьей шкуре, и чуть не с детского сада, и на каждом углу, и на сейчас редко какая конференция, посвященная межнациональным отношениям, не обходится без этого, понимаете, слова, этого понятия вот, «толерантность». Будьте, будьте бдительны, дорогие мои, ибо слово материально, и это, вы знаете, я недавно сейчас вспомнил, был в одном из городов российских по приглашению, была пресс-конференция, и мне журналистка говорит, Василий вот вы во всех ваших выступлениях постоянно проводите эту мысль о том, что слово абсолютно материально. Я рассмеялся и сказал, моя хорошая, я только повторяю слова Христа. Как это может быть моей мыслью? Христос сказал, ибо от слов своих оправдайте, Да, это слова Христа. И от слов своих осудитесь. Эти слова Господа нашего Иисуса Христа и являются свидетельством, самым красноречивым, самым очевидным, убедительным свидетельством того, что слово материально. Оно материально абсолютно. А заканчиваем мы сегодняшнюю нашу беседу, как и водится, сихотворением. А это небольшое искотворение называется «Новые слова». Им мы и завершим нашу сегодняшнюю с вами беседу. «Ветер с севера – Иван, ветер с юга – Магомед, в русском языке словам переводу видно нет. Ветер с севера сильней, ветер с юга – горячей, не найти ни слов точней, ни значительней речей. Белой полосой едва обозначила Москва, на асфальте – пешеход, и веселый – переход, зеброй ее зовут. Я по зебре перейду, радуюсь тому словцу, может быть, и я найду что-нибудь в Москве к лицу». Вот найти бы оборот, сказануть настолько метко, чтобы нечаянно народ подобрал, словно на монетку, спотыкнулся, подобрал, много раз бы повторял. Вот очень было бы хорошо, чтобы в языке нашем, если и появлялись бы новые слова, то они бы радовали нас, вот как -то со, вот, и были бы звонкими, как-то э, звонкая монетка, о которой нам э, поведал Борис Слуцкий. Спасибо. Вот на этой радостной ноте. Мы завершаем нашу эту передачу, беседу и прощаемся. До свидания.